Глава 15 Когда ты становишься просветленным, в мире существует два мнимых пути духовный и материальный. Мало кто из нас живет в стороне от мира, но это не мешает нам восхищаться теми, кому это удается. Однако существует и третий мнимый путь своего рода сочетание первых двух. На этом пути мы встречаем и сумеречных путешественников, которые в теории отвергли материалистическое существование, но не сумели полностью отказаться от него на практике. Взгляд этих путешественников твердо сосредоточен на будущем. Там они планируют встретиться, осилив весь путь, благодаря упорной сосредоточенности и верности силам добра своему истинному «Я». Они верят, что однажды их непокорные мысли и дела мгновенно или постепенно придут в согласие с мыслями и делами вселенского разума, и их страдания закончатся. По какому из этих трех путей идешь ты? Можешь не отвечать. Это вопрос-ловушка. В предыдущем абзаце я не зря использовал словосочетание «мнимый путь». Мы уже затрагивали идею «пути без пути». Однако сейчас настало время раз и навсегда покончить с иллюзией какого бы то ни было пути к безмятежности. Каждый из нас видит срез жизни, отличный от всех других. В начале этой книги мне приходилось обсуждать очень общие темы, созвучные дивному разнообразию людских взглядов. Идеи и упражнения, составляющие эту книгу, в чем-то подобны воронке. В своей верхней части эта воронка собирает многочисленные мечты, философские системы и модели жизненного опыта. Затем она закручивает их все в водовороте, перемешивает и выводит через очень узкое устье внизу. Я обыграл твою мнимую потребность в пути. Я постарался предложить тебе комфортные идеи, чтобы они были тебе знакомы, но в то же время немного расширяли границы воображения и обогащали опыт. Я побуждал тебя играть с игрушками твоего сознания так, как тебе нравится. Подготавливая тебя к этой последней главе, я снова и снова высказывал мысль о том, что не нужно никуда идти и ничего делать. И если это верно, тогда, в общем-то, отпадает потребность в каком бы то ни было пути и видится несостоятельным предположение, что в будущем Жизнь станет почему-то лучше, чем сейчас. Есть несколько замечательных учителей, которые сразу переходят к сути дела и с самого начала учат о совершенстве настоящего. Они полагают, что нет ничего, чему они могли бы тебя научить, и нет ничего, чему ты мог бы научиться. Они отнимают твои философские одежки, и ты остаешься обнаженным перед истиной. Я не принадлежу к числу таких учителей. Мне нравится возводить философские мосты и смотреть на те умы, которые идут по ним. Это нравится мне, и это доставляет удовольствие многим из вас. Ни один из путей не лучше других. Ведь в конце концов мы знаем, или скоро узнаем, что не существует пути, ведущего к безмятежности. Я просто делаю то, что делаю. И я, и ты, и эта книга все мы существуем с единственной целью быть. Поначалу принять эту идею бывает сложно. Кому-то настолько сложно, что человек начинает возбужденно возражать и просто уходит прочь, покачивая головой. Однако, когда мы спокойно анализируем и свои мысли и действия и жизнь в целом, нам становится ясно, что у нас есть нечто большее, чем мышление и действия. Мы видим, что нет никакого божественного замысла, только божественное присутствие. Или точнее, одно только присутствие, делающее все вещи божественными. И в конечном счете, даже это присутствие растворяется вне незнании. Поэтому давай выбросим мышление из головы, от него одна только головная боль и приготовимся к более глубокому исследованию этого абсурдно возвышенного знания о незнании. Свобода воли и предопределенность Спор между теми, кто верит в свободу воли, и теми, кто верит в предопределенность, ведется, наверное, с тех самых пор, когда пещерный мужчина впервые женился, а потом пошел в соседнюю пещеру посмотреть с приятелями матч и засиделся допоздна. Разногласия между концепциями свободной воли и предопределенности обусловлены тем, что мы пытаемся разобраться во всем этом с позиции обыденного сознания. Обыденное сознание, как ты помнишь, это сознание, отфильтрованное через эго. Оно разделяет мир на вещи. Оно видит различия и оценивает их, как полезные или вредные. Спор о свободе воли и предопределённости не может быть разрешён, пока мы смотрим на вещи глазами обыденного сознания. И он угаснет лишь тогда, когда у нас пробудится сознание истинного «я». Такое сознание означает осознание неизменности, а свобода воли и предопределённость могут существовать в лишь в условиях перемен. С точки зрения истинного «я», Они мертвые семена, не способные дать ростки противоречий. Фактически, я-сознание навсегда растворяет любые противоречия. И вот как это происходит. Когда ты пьешь апельсиновый сок из картонного пакета или причесываешь волосы, или разгадываешь кроссворд, кто выполняет это действие? Ты говоришь «я пью», «я причесываюсь». Я вписываю слова в клетки. Но веришь ли ты в то, что действительно выполняешь эти действия? Если веришь, значит здесь имеет место случай, когда эго манипулирует обыденным сознанием. Если выполняя то же самое действие, ты знаешь, что оно происходит помимо твоей индивидуальной воли, значит ты осознаешь свое истинное «я». Все происходит в точности одинаково. Разница лишь в том, кто считает себя автором действия. И в этом единственное различие между человеком непросветленным и просветленным. Нет никаких небесных колоколов. Нет ангелов, поющих тебе хвалу. Им не нужен повод для торжества. Они и так торжествуют. Такая у них у ангелов природа. То, что носит название «просветление», всего лишь сдвиг восприятия от «я» к «не я». Если ты вбил себе в голову, будто можешь что-то сделать, чтобы пробудить этот сдвиг, забудь. Побуждение что-то делать исходит от эго и обрекает деятеля на вечное действие. У тебя это состояние либо есть, либо нет. Однако не спеши признавать себя побежденным. Любое замешательство или недоверие – всего лишь уловка, которую эго использует, чтобы выиграть время и попытаться еще раз доказать, что ты, то есть эко, контролируешь свой мир. Однако, возможно, к концу этой главы ты будешь воспринимать вещи иначе. Один из признаков того, что ты пребываешь в состоянии обыденного сознания – это неготовность принять мысль о том, что ты ничего не можешь сделать для достижения состояния я сознания. Именно тогда, когда ты в полной мере примешь тот факт, что ты ничего не можешь сделать, в тебе проснется я сознание. Ты узнаешь его по ощущению безмятежности и легкости. Давай начнем с вопроса: уверен ли ты, что действительно обладаешь свободной волей? Если да, то докажи это, подняв руку. Поднялась ли твоя рука следуя приказу? Поднялась? Вот тебе прекрасный пример, подтверждающий иллюзорность свободной воли. Понятно, что я над тобой пошучиваю, но это ничего не меняет. Если ты думаешь, что поднял руку по собственному решению, значит тебя вводят за нос твои века. Давай изучим функционирование так называемой свободной воли более внимательно. «У кого возникла мысль, приведшая твою руку в движение?» И опять ты говоришь «Я породил эту мысль». Затем мысль задействовала необходимые механизмы в теле, и рука поднялась. А теперь ответ – откуда взялась эта мысль? Ты ее осознанно сгенерировал? Или в ответ на мое предложение ты подумал «Он хочет, чтобы я поднял руку, я это могу». Потом ты посмотрел на свою руку, и она поднялась. А впоследствии, вспоминая об этом, ты говоришь «Я поднял свою руку». Из того, что ты думаешь о движении своей руки и наблюдаешь соответствующие движения, еще не следует, что именно ты двигаешь рукой. Вполне возможно, что это произошло бы в любом случае, а тебе просто случилось присутствовать при этом действии и наблюдать за ним. Начнем с того, что именно я подкинул тебе мысль о том, чтобы поднять руку. Так что можно сказать, что твою руку привела в движение моя мысль. Тогда возникает естественный вопрос: откуда эта мысль пришла ко мне? Тут имеет место своего рода цепная реакция, находящаяся вне нашего контроля. Такого типа реакции наполняют все мироздание, и мы не осознаем их. Каждое действие связано по цепи с неким источником. Нам известно, что началом всех вещей является ничто, а мы осознаем лишь те действия и реакции, которые имеют место в нашем крохотном уголке Вселенной. Разве нет? Наш ограниченный взгляд изолирует нас и наделяет собственнической позицией. В силу ограниченности своей точки зрения – Мы не замечаем исходных причин нашего нынешнего положения и всех далеко идущих следствий этих причин. В результате у нас возникает ощущение, будто мы контролируем ситуацию, по меньшей мере, в нашем маленьком уголке мироздания. Иными словами, мы приписываем себе заслугу за то, что исходит из источника. «Но возразишь ты, если я не захочу поднимать руку, то не буду». Та же самая логика применима и здесь, только в негативной форме. Какие цепи событий во Вселенной предшествовали твоему решению? Откуда пришла мысль не поднимать руку? Заметил ли ты, что каждая мысль или действие является реакцией на предыдущую мысль или действие? Ты чешешь нос, реагируя на то, что он у тебя зачесался. Ты делаешь выдох, потому что перед этим вдохнул. Ты сердишься, грустишь или влюбляешься в соответствии с тем, как твоя генетическая структура взаимодействовала со средой от рождения до нынешнего момента. Если ты действительно обладаешь свободой воли, то у нас есть все основания спросить, насколько она сильна и как далеко распространяется. Если ты обладаешь свободой воли, то действует ли она постоянно? А что, если твоя рука затекла, пока ты читал книгу, и когда ты попытался ее поднять, она осталась лежать на столе, как кусок говядины? Ты бы удивился? А если бы ты принял решение не двигать рукой, но она бы вдруг рефлекторно поднялась, чтобы прихлопнуть комара, усевшегося тебе на нос? Из того, что свет зажигается почти каждый раз, когда ты щелкаешь выключателем, И еще не следует, что ты контролируешь процесс. Ты можешь дать своему пальцу волевую команду щелкнуть выключателем, но он не попадет по клавише или тебе отвлечет звонок в дверь, и ты вообще забудешь о том, что хотел включить свет. И единственное, что ты можешь сказать уверенно, это то, что у тебя возникает мысль выполнить то или иное действие. А завершается ли действие так, как ты задумал? полностью вне сферы твоего влияния. Кто думает мысль? Итак, сфера влияния свободной воли сократилась до мысли, которая может послужить толчком для начала того или иного процесса, но не контролирует результаты. Если бы эта тонкая ниточка свободной воли порвалась, мы бы утратили всякую надежду на обладание индивидуальной свободой воли. А утрата надежды, как мы уже знаем, – это хорошо. Помнишь, как мы наблюдали зазор между мыслями, а затем продолжали наблюдение и после того, как мысли начинали снова? Мысли спонтанно появляются и исчезают на экране сознания без волевого усилия с твоей стороны. Они появляются ниоткуда, или я бы сказал, из ничто. Затем, после того, как мысль уже долю секунды присутствует в сознании, «Откуда не возьмись, выскакивает я и заявляет, что эту мысль создало оно. Но ведь мысль, несомненно, была уже тогда, когда я заметил ее и решила заявить о своем авторстве. Еще не убежден? Давай посмотрим, из чего ты сделан, что составляет я». Частым гостем у домини Саркадаты был Рамеш Балсикар, автор многих книг, о взаимоотношениях между «я» и «я», как мы определили их в этой книге. В своей книге «Мир и в повседневной жизни» Рамеш говорит, что «я» подобно компьютеру. Компьютер получает входящие данные, а затем производит исходящие данные в соответствии со своей программой. Компьютер не контролирует ни входящие, ни исходящие данные. Он лишь делает то, что определено программой. Балсикар утверждает, что люди очень похожи на компьютеры, за исключением того, что у них есть эго, который присваивает себе авторство на входящие и исходящие данные. И это единственное различие. И Ромаш подтверждает свои утверждения следующими рассуждениями. Мы – результат союза между сперматозоидом и яйцеклеткой, изначально пребывающих вне нашего влияния. Мы вышли из лона, укомплектованной генетическими программами, которые не выбирали, и попали в среду, которую не контролируем. Среда подает впечатления, входящие в данные, в компьютер, тела ума, составляющий наше я. Там автоматически осуществляются реакции, порождающие мысли, желания, надежды и мечты. Затем исходящие действия попадают в среду, которая, в свою очередь, так или иначе реагирует. И весь процесс повторяется с самого начала. В каждый текущий момент ты просто реагируешь на явление мира. Реагируешь как совокупность генетических свойств, откорректированных внешней средой. У тебя нет выбора. Ты вынужден мыслить и реагировать именно так, как ты это делаешь. Разве может быть иначе? Например, если ты решил стать более духовным, то это волевое действие явилось прямым результатом твоей генетической структуры и влияния среды. Если ты решил на всё плюнуть и отправиться на необитаемый остров, это результат твоей генетической структуры и влияния среды. Если ты решил клянчить у людей деньги, обещая вернуть их до вторника, это результат твоей генетической структуры и влияния среды. Теперь ты видишь, что контролируешь ситуацию в гораздо меньшей степени, чем предполагал. Как ты можешь действовать вне генного программирования и влияния окружающего мира? Любая твоя мысль и любое действие является прямым результатом уникальной конфигурации из генетического оборудования и программного обеспечения, составленного средой. Из соединения этих двух факторов и образуется то, что мы называем своим «я». Если мы продолжим эту линию рассуждений, то нам придется спросить, откуда взялись наши гены и среда, откуда они берут начало. Очевидно, их источник тот же, что и у всех вещей – ничто. Ничто пребывает одновременно за пределами всех вещей и внутри всех вещей, включая наши гены и среду. Знать об этом мы можем только интуитивно. Мы видели, что самые древние духовные тексты и самые современные научные теории указывают на одно и то же мнимую Вселенную, источником которой является пустота ничто. Все мироздание представляет собой отражение бесконечного разума этого источника. Каждая мысль, эмоция, субатомная частица или материальный объект – все они купаются в этом бесконечном разуме. В природе нет ошибок, и, как оказывается, нет их и в мире людей. Ошибки и проблемы – всего лишь феномена восприятия. Даже то, что мы воспринимаем как несовершенство, в действительности суть проявления совершенства. Никакие действия, независимо от того, где и когда они совершаются, не могут выходить из сферы влияния этого бесконечного разума. Карл Рэнс в своей книге «Миф о просветлении» формулирует это так. «Ты просто заметь, что все твои совершения происходят сами собой. Они происходят сами по себе, и тебе не приходится принимать решений. Ты боишься, что без твоего решения ничего не произойдет, но это выдумки». И далее Карл развивает эту мысль. От тебя ничего не зависит. Каждая идея спонтанна, каждое решение приходит ниоткуда, падает с неба, является из запредельности. Оно не имеет цели. На самом деле, ничто не имеет цели. Проблема, если это можно так назвать, состоит в мысли о том, что мы можем творить. Вот, например, представь себе, что ты свернул из бумаги самолетик и запустил его через комнату. В самом глубоком смысле – откуда взялись вода и земля, благодаря которым выросло дерево, ставшее сырьем для изготовления бумаги. Почему самолетик приземлился именно там, где приземлился, а не в каком-то другом месте? Что пробудило синаптические процессы в мозгу, породившие мысль свернуть бумагу именно таким образом? Источником всего этого является ничто. И если мы думаем иначе, то лишь потому, что наш взгляд на мир чрезвычайно узок. Есть то, что есть. В теории все выглядит очень гладко, однако как этот звик восприятия от положения Творца к положению пассажира проявляется в нашей повседневной жизни? Позволь привести тебе пример. При этом не жди фейерверков. В опыте, о котором я сейчас расскажу, нет нарочитой яркости. Поэтому на многих эта история не производит никакого впечатления. Однажды я обедал с сотрудником, и разговор зашел о мнимых проблемах на работе. Он стал жаловаться на конфликтных коллег и рассказывать о создаваемых ими негативных обстоятельствах. И очень расстраивало, что он не может выполнять свою работу так, как считает нужным. Я понимал его ситуацию, соглашался и рассказывал о собственных бедах. О том, как меня тоже ограничивают обстоятельства. Затем, не зря же я десятки лет занимался духовными практиками, я услышал внутри тихий голосок. «Не стоит жаловаться, Фрэнк». Тогда я стал привычно смягчать свои комментарии и следить за мыслями. Я начал вести себя так, как, на мой взгляд, должна вести себя чистая душа, свободная от негативного багажа. И еще во мне проснулось чувство вины из-за того, что вначале я поддался негативным чувствам. Фактически, став хорошим, я почувствовал себя еще хуже, чем тогда, когда непринужденно проявлял негативность. Чего я в тот момент не ощущал, так это безмятежности. А это вернейший признак того, что в моем мире не все в порядке. Затем произошел еще один сдвиг. Я понял, что устал от попыток соответствовать некоему идеалу, быть кем-то, кем я не являюсь. Как будто моём глубоко вздохнул и сдался тому, что есть. Без всякого волевого усилия я просто осознал, что все происходящее исполнено совершенство, в таком виде, как оно есть. И негативные эмоции, и попытки себя контролировать, и это осознание и совершенство, всё в равной мере обосновано. Я был настроен негативно в силу того, что так уж устроено мое «я». И хорошим я пытался быть по той же причине. Естественно, всё происшедшее было результатом генетической предрасположенности в сочетании с обучением. Но было в этом и что-то еще. Мой внутренний диалог, наша беседа о проблемах на работе, пятно на фартуке официанта и каждое слово в гомоне людей, сидящих за столиками. Все было совершенно. И я не имел к этому ни малейшего отношения. И тут я заметил, что пребываю в состоянии безмятежности. Оно охватило меня вместе с ощущением благоговения – перед абсолютной обыденностью происходящего. Беседа продолжалась, и время от времени я ловил себя на словах, которые только что показались по мне негативными. Иногда я как-то пытался исправить направление своих мыслей, а иногда просто наблюдал, как приходят и уходят негативные мысли и слова. В любом случае, все они пребывали в полном согласии со всеми остальными вещами в мироздании, известными и неизвестными. В конце концов, сделал все это не я. Я словно умыл руки, отстраняясь от всей этой жизни. Просто расслабился внутри своего истинного «я» и наблюдал, как мой мир являл один обыденный миг за другим. Все они принадлежали источнику, а я был только зрителем, наблюдающим это чудо. Я был зрителем, но не посторонним. Наоборот, я был вне того, что наблюдал, и одновременно являлся неотъемлемой частью всего этого. Была какая-то странная естественность в знании, что ничто в этом мире не сотворено, кроме видимости творения, которое разворачивается передо мной и перед моим приятелем, сидящим напротив. Наша беседа шла своим чередом, я сомневаюсь, что он заметил мое пробуждение. Разве что на каком-то тончайшем уровне, где все мы интуитивно ощущаем правильность мира. Он был явно озабочен тем, как пойдут дела на работе. Не помню, какие именно обстоятельства вызвали его озабоченность, но теперь я уже не видел проблем. Он сделал паузу и посмотрел на меня в ожидании подтверждения его позиции. Мой ответ был прост. Я сказал... «Есть то, что есть», и мы продолжили беседу. В основном она шла, как и прежде, за исключением того, что я теперь был безмятежен. Несколько дней спустя на работе во времен напряженного собрания, где кипели жаркие споры, я услышал, как он сказал разнервничавшемуся коллеге «Есть то, что есть», и улыбнулся умиротворенной улыбкой, как будто только что осознал обыденность этого мира. Если у тебя возник вопрос, почему дела обстоят так, как обстоят, это свидетельствует о желании заглянуть за пределы своего сектора жизни и познать первозданный разум и общее устройство Вселенной. Нам почему-то кажется, что если мы сумеем понять космический разум, это поможет нам понять и свой собственный. А отсюда уже рукой подать до устранения всех проблем в нашей жизни» после чего можно будет всегда жить в мире и гармонии. Благородное начинание, однако абсолютно бесплодное. И оно только усиливает позиции эго, стремящегося собрать побольше кусочков, чтобы степить из них нечто целостное. Однако тебе это не нужно. Тут приходит ум фраза. Не пытайся исправить вещь, если она не поломана. Если мы чувствуем себя незавершенными, то немедленно беремся решать какую-то мнимую проблему, исправлять ситуацию. А ведь космос просто подшучивает над нами, мыслящими существами. Ведь только мысль о том, что мы незавершены, заставляет нас ощущать себя незавершенными. Стоит избавиться от этой мысли, и ты сразу же осознаешь, что все обстоит именно так, как должно обстоять. Ты уже завершён. Не потому, что я так говорю, но потому, что это факт. Как может продукт завершённого быть незавершённым? Все эти вопросы, как и почему, не нуждаются в ответе. Всё в этой огромной и прекрасной вселенной есть так, как есть. Просто потому, что так оно и есть, вот и всё. В отношении того, что есть, не может быть никаких споров. Как можно утверждать, будто того, что есть – нет? Может быть, ты просто по рассеянности сунул свою безмятежность в карман, желая освободить руки для того, чтобы копаться в собственных мыслях и вещах в поисках безмятежности? Единственное, что стоит между тобой и безмятежностью – это мысль о том, что жизнь нуждается в исправлении. Прими факт, что жизнь представляет собой то, что есть – и прекрати борьбу за то, чтобы ее изменить. И тогда на смену борьбе придет безмятежность. Конец истории, конец страдания. Прежде чем мы двинемся дальше, нужно обсудить еще один вопрос. Я помню, что в начале этой главы мы говорили о мироздании так, как будто оно материально и подвижно. Я сделал это для того, чтобы построить мост к следующей идее, которую мы должны рассмотреть в ходе нашей дискуссии о свободе воли и предопределенности. Рассмотрев ее, мы окончательно похороним детерминизм. Для этого нам потребуется сделать огромный шаг за пределы обыденного сознания, но совсем не на толк. Ты можешь сказать, что поскольку мы исключили свободу воли, осталась только предопределенность. Но в совершенном мире нет ни того, ни другого. Мы уже говорили на эту тему в 14 главе, однако давай вкратце повторим: Помнишь голографическую девяти-модель? Согласно этой модели, Вселенная статична. Иллюзия движения порождена обыденным сознанием. Именно оно создает ощущение, что мироздание развивается в направлении некой высшей божественной цели. В действительности же никакого развития нет. Мироздание, как оно есть, вполне завершено. Существование движущихся объектов – иллюзия. Вселенной не нужно никуда двигаться и ничего делать. Стоит понять это, и тебе тоже не нужно никуда двигаться и ничего делать. И это осознание проявляется как безмятежность. А свобода воли и предопределенность – всего лишь идея, основанная на движении. Кто-то говорит, что мы контролируем собственные поступки, а кто-то отрицает это. На самом же деле контролировать вообще нечего. А это означает, что идея о свободе воли и о предопределенности, и даже о том, что ни того, ни другого не существует, всего лишь порождение иллюзии. Иллюзия движения возникает в результате того, что обыденное сознание мучится через мнимое мироздание. Когда обыденное сознание превращается в «я-сознание», вопрос о контроле и подконтрольности отпадает. Единое становится единым. И желание контролировать или быть под контролем меркнет в свете безмятежность. Я знаю, что избыток такого рода абстракций может утомить читателя. И, как я уже говорил выше, мне хочется построить максимально короткие мосты между концепциями. Однако для того, чтобы завершить разговор о предопределении, нам просто необходимо было выйти в пространство за пределами движения. А теперь давай вернемся на более привычную территорию, чтобы забить последний гвоздь в крышку кроба обыденного сознания. В моем сознании то дело всплывает фраза из одной старой песни «Делаем или не делаем?». Не знаю, почему эти слова засели у меня в голове, но они всплывают из подсознания всякий раз, когда я обдумываю парадокс «Пути без пути». Какой смысл читать эту книгу, если я то и дело повторяю тебе, что пути к безмятежности не существует? Неужели для этого нужно было написать целый том? Может быть, тебе следовало закончить чтение на первой главе, где я упомянул об этом впервые? Или достаточно было прочесть только последнюю главу, и все встало бы на свои места. Это неизвестно, ибо мы наверняка знаем лишь одно – все, что ты сделал, правильно, ибо ты это сделал. Никогда не случалось так, чтобы сделанное тобой не было безупречно в данной ситуации, независимо от того, что думаешь об этом ты сам, твоя мать или твой начальник. Следовательно, ты не можешь поступить неправильно. Хорошо и плохо – понятие относительное и произвольное. Всё зависит от толкования. Не существует безусловного зла. И когда ты признаешь совершенство того, что есть, вопрос о том, хорошо ты поступаешь или плохо, вообще не стоит. Это еще одна степень твоей свободы, и не последняя. Если ты не можешь поступить плохо, то не может и никто другой. И вместо того, чтобы натужно пытаться следовать наставлению любить ближнего своего, при этом закипаясь злобой всякий раз, когда тебе приходится убирать его дворе после соседской собаки, ты исполняешься любви абсолютной и непринужденной. Проблема возникает тогда, когда локализованное «я» принимает вещи на свой счет. Тогда твой сосед поступает плохо, его собака, и вообще всякий, кто станет спорить с тобой, поступает плохо и заслуживает твоего гнева. Если же ты сдаешься тому, что есть, тебе все равно приходится чистить газон, однако ты не принимаешь происшедшие на свой счет. Помни, нам не дано знать, какая цель событий преподнесла тебе этот маленький подарок. Но ты можешь знать, что за ним стоит разум и любовь всего мироздания. Этот дар из твоих же рук а также из рук твоего соседа и из рук, вернее, ну скажем, из лап его собаки. Десять заповедей предписывает «Делай то, не делай этого». Твои родители, школьные учителя, приятели, родственники и сотрудники постоянно твердили «Делай то, не делай этого». Даже Кинслоу наставлял тебя, что делать и чего не делать, а теперь вообще советует не делать ни того, ни другого. Десять заповедей и все остальные дают тебе относительные советы. Дескать, следование им может вывести тебя за пределы мира относительности и привести к безмятежности. Затем слово утверждает, что никакие техники не дадут тебе безмятежности. «Боже правый, мне совсем голова кругом идет, — говоришь ты, бессильно падая на колени перед алтарем недоумения. Крепись, мой друг!» Тебе вот-вот откроется последний фрагмент головоломки безмятежности. Да, это верно, не существует техник, которые позволяли бы обрести устойчивую безмятежность. В случае, если не считать техникой неделания. Обычно мы определяем технику как способ что-то делать. Однако проблема поиска безмятежности состоит в том, что мы можем обрести ее лишь тогда, когда перестаем делать, чтобы это не было, для ее обретения. Мы не должны ни искать ее, ни желать ее, ни даже думать о ней. Единственная возможность обрести безмятежность состоит в том, чтобы осознать, что ты ничего не можешь сделать, чтобы найти ее. Нужно прекратить усилия и полностью принять свою жизнь, как она есть. Лишь тогда ты вдруг осознаешь присутствие безмятежности. Именно в этом, дамы и господа, состоит техника обретения безмятежности. Это техника без техники, путь без пути, разрешение парадокса безмятежности. Когда ты полностью примешь тот факт, что не контролируешь свою жизнь и комфортно расположишься в уютном кресле истинного «я», Твоя жизнь останется практически такой же, как сейчас, но в то же время глубочайшим образом изменится. И так ты обретешь «я-осознание», то есть осознание своего «я». Но что это означает в терминах повседневной жизни? Давай разберемся. Как ты будешь себя вести, когда обретешь «я-осознание»? Ответ. В соответствии со своими генетическими склонностями и воспитанием. Совершенно верно. В основном ты будешь вести себя так же, как и до пробуждения «я» осознания. Возможно, ты станешь немного мягче, добрее, человечнее. Однако не стоит возводить свое истинное «я» на пьедестал, отделяя его от всего остального мироздания. Именно элемент некой обычности, я бы даже сказал обыденности, заставляет «я» засиять в полную силу. Мне знакомы я осознающие урчуны, курильщики, храпуны и толстяки. Это все не в одном человеке сразу. Они любят вкусную еду, секс, деньги, быструю езду и телевизор. Короче говоря, эти люди ничем не отличаются от всех остальных, помимо одной тонкой, но фундаментальной черты. Они в полной мере принимают жизнь. Но человеку, объятому страданиями, Трудно оценить эту черту по достоинству. Нам проще заметить что-то внешнее, чем-то бросающееся в глаза. Именно поэтому люди с таким почтением относятся к вкрадчивым и кротким святошим. Людям кажется, что такое поведение является продуктом сознания Однако это не так, не так, как мы обычно думаем. Существует расхожее заблуждение, что просветленный говорит неспешно, хоть от неторопливо, всегда улыбчив, неподвижен настроением, безрассвичен к деньгам и невосприимчив к переменам погоды. Да, такие просветленные существуют, но я готов поспорить, что они были неторопливыми и улыбчивыми и до того, как всей душой приняли все, что есть. Мы все знаем людей, которые от природы человека любивы и щедры, Просто такие уж они есть, так проявляется их малое «я». И когда они обретают «я» осознание, все эти качества остаются при них, разве что чуть-чуть усиливаются. Склонность ставить просветленных людей выше себя, приписываем некоторые идеализированные черты характера, порой играет с нами злую шутку. Такое отношение заставляет опустить руки тех искателей, которые пытаются подражать этим уникальным душам, но не преуспевают. Между тем, спокойные, кроткие и осознающие ничем не лучше своих деятельных и шустрых сотоварищей. Однако мы отворачиваемся от вторых и признаем лишь первых, делая из них некий плакатный образец просветленности. При этом представители обоих типов в равной мере способны стать и осознающими личностями и их поведение при этом будет определяться генетической предрасположенностью и влиянием среды. Тем из нас, кто все еще вовлечен в отчаянную борьбу со своим характером, следует уяснить это и отбросить свои предрассудки в отношении просветления. Причем это нужно не просветленным, а самим же ищущим. Людей, уже достигших я осознания, не слишком волнует предрассудки окружающих. В своей книге «Приглашение к пробуждению» я, осознающий Тони Парсонс, предостерегает: Нам следует отбросить все свои костные представления о просветлении, например, веру в то, что оно наделяет человека безупречной праведностью и чистотой, а также дарует блаженство. Жизнь идет своим чередом. Порой я сержусь или нервничаю. Но когда это ущербное состояние прекращается, Я быстро возвращаюсь к всеобъемлющему приятию, когда любое ощущение разделенности улетучивается. Пробудившись для осознания своего истинного «я», ты все равно ощущаешь гнев, тревогу и другие человеческие эмоции, ведь ты остаешься человеком. На тебя распространяются все физические и психологические законы, управляющие людьми. Твое тело ум продолжает чувствовать все, что ты чувствовал и прежде. Только теперь ты, безусловно, принимаешь эти чувства как нечто тебе неподконтрольное, естественное проявление того, что есть. Когда обретешь я сознание тебе может показаться забавным, что очень многие люди не замечают этого, поскольку их взгляды сосредоточены на будущем или прошлом, им сложно разглядеть нынешнюю благодать. Который дарует им мироздание в твоем лице. В конце концов задумайся о том, сколь многие люди не оценили значение человека по имени Иисус, когда он жил среди них. Тогда как одни ищут спасителей, а другие стараются развенчать претендентов на эту роль, ты просто принимаешь и тех, и других, и третьих, как естественное проявление того, что есть. Это ставит перед нами любопытный вопрос. Можешь ли ты поступать плохо, когда осознаешь свое истинное я? Ответ да и нет. С точки зрения непосвященных, ответ да. Они везде видят хорошее или плохое. Так получается потому, что они делят весь мир, вещи людей и события на полезное и вредное. Но поскольку ты осознаешь свое истинное я твой ответ нет. Ты видишь только гармонию. При таком взгляде на вещи, сможешь ли ты сделать что-то плохое? Вселенная просто не допустит этого. А сможет ли кто-то навредить тебе, когда ты осознаешь свое истинное «я»? И опять ответ «да» и «нет». Очевидно, что тебе можно нанести физический ущерб и даже психологическую травму. Но вред при этом наносится твоему «я». Даже обретя «я» осознание, ты все же сохраняешь тонкую скорлупу «я». Это то, что ты считал своей настоящей сущностью, когда жил во фрагментарном мире. Скорлупа «я» подобна пластмассовому колокольчику. Она вибрирует словами и делами человеческими. Однако ее перезвон слаб и беден. Он не пробуждает в тебе таких сильных страстей, как жажда мести, жадность или чувство вины. Отзывы прошлого лишь на миг тревожат тишину твоего слияния с мир, и боль не может надолго проникнуть в глубины этой тишины. Малому «я» может быть причинен вред, но это лишь на миг пробуждает тебя для осознания, что ты все еще функционируешь в теле уме, которое подвержено действию всех законов, природных и человеческих. Ты испытываешь гнев, чувство вины, тревогу и всевозможные желания. Но они лишь оттенки букета в вине, они эфемерны. Они пробуждают тебя для переживания радости и глубины человеческого бытия. В этом состоянии доминирует твое приятие всего, как оно есть. У любых как будто бы обидных словах или враждебных действиях ты видишь отражение совершенства. Нет нужды противостоять совершенству. Но если твое генетически уникальное и сформированное под влиянием среды тела все же принимает защитные действия, в этом тоже отражение совершенства. Когда ты принимаешь тот факт, что ничего не контролируешь в мире, тогда твои действия больше не принадлежат тебе, как не принадлежали никогда. Мы здесь обсуждали, каково это обладать я осознанием. Некоторые люди просто спонтанно и мгновенно обретают осознание своего истинного «я», полное приятие того, что есть. Однако большинство «я», осознающих душ, целенаправленно шли к этому состоянию в течение некоторого времени. Было бы несправедливо оставлять тебя с ощущением, что внутренний свет просто включается внутри нас одним щелчком. В большинстве случаев я-сознание включается как бы при помощи реостата, постепенно разгораясь в течение некоторого промежутка мнимого времени. Не могу не подчеркнуть, что это иллюзия, однако я считаю нужным описать эту иллюзию ради тех из нас, кто пока еще ни рыба, ни мясо, то есть пребывает в состоянии между полным невежеством и полным я-сознанием. Когда мы начинаем принимать наш мир как он есть, происходят некоторые очень интересные вещи. Например, твоя жизнь становится более непринужденной и в то же время более сложной. Трудности обостряют твое сознание чистого бытия. Когда сознание чистого бытия обостряется, твоя внутренняя жизнь вступает в битву с внешней. Аллегорическое описание этой борьбы между «малым я» и «большим я» дано в последней главе Бхагавадгиты. Именно об этом феномене говорит, наставляя Арджуну, Господь Кришна. То, что вначале имеет вкус яда, но в конце оказывается нектаром, это блаженство, рожденное умом, пребывающим в мире с самим собой. И Иисус тоже предупреждал об этом духовном препятствии.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 Давай внимательно рассмотрим, что предлагал нам Иисус. Итак, нам предлагается искать, пока мы не найдем. Тут все просто. Найти означает осознать то, что есть. Далее Иисус говорит, что найдя а будем потрясены. А вот на это потрясение нам нужно взглянуть несколько внимательнее. Ты можешь сказать, что в твоей жизни было довольно потрясений, и ты не намерен пополнять их список. Знаешь, Фрэнк, проворчишь ты, когда я буду готов к новым потрясениям, то извещу тебя первым. К счастью, Христос говорит здесь не об обычных наших повседневных потрясениях. Наши бытовые проблемы – суть результата автомыслия, мы видим части там, где правит целы. Иисус же говорит о других потрясениях, которые приходят лишь, когда мы начинаем принимать то, что есть. И в чем же разница? А разница в следующем. потрясение, являющиеся результатом автомыслия, лишь влекут за собой новые потрясения. Внутри мысли успокаивает бурные водопотрясений, однако при этом само же раскачивает лодку. Те потрясения, о которых предупреждает Христос, результат очищения. Если говорить об организме, то это можно сравнить с отказом от кофе или сигарет. В течение некоторого времени ты чувствуешь себя неважно, пока тело избавляется от токсинов и восстанавливает поврежденные органы и системы. Затем, когда токсины выйдут, ты станешь чувствовать себя даже более счастливым и здоровым, чем прежде. А те проблемы, о которых говорит Иисус, являются следствием очищения более высокого порядка. Когда через приятие того, что есть, ты находишь – Ты перестаешь быть действующим лицом и становишься инструментом, посредством которого осуществляется действие. Эго исключается из уравнения. С позиции чистого бытия твои действия не порождают новых потрясений. Когда ты совершаешь действие в состоянии автомыслия, оно всегда создает дисгармонию. И это чистая правда. В состоянии автомыслия даже действия, в которых мы склонны видеть лишь доброту и заботу, неизбежно ослабляет, вместо того, чтобы нести сил. То же самое действие, выполненное в состоянии внутри мысли, всегда способствует гармонии. Подчеркну, что внутри мысли или я я осознание – это не процесс, а образ восприятия. Это сдвиг от неприятия до полного приятия жизни в том виде, в каком она являет себя. По мере того, как я сознание в тебе укореняется, и ты всё в большей мере принимаешь то, что есть, многое в твоей жизни начинает меняться. Вспомни, как ведут себя железные опилки, попадая в поле мощного магнита. Нечто подобное произойдет и в твоей жизни, пока будет крепнуть твоя безмятежность. Опилки, составляющие твою жизнь, люди, вещи и события, все они придут в движение и поначалу вокруг тебя может воцариться хаос. А родные, друзья и сотрудники могут почувствовать, что твоя безмятежность подрывает их собственные усилия по взращиванию своих страданий. Как именно они отреагируют, зависит от обстоятельств момента, но какая-то реакция последует. А другим просто покажется, что ты ведешь себя непривычно и странно. Возможно, они не найдут слов, чтобы объяснить, в чем дело. Однако твоя метаморфоза будет внушать им беспокойство. Все они – железные опилки в твоем поле порядка. Ты и сам станешь чувствовать себя по-новому. Твоя прежняя жизнь тоже состояла из железных стружек. И когда организующая энергия начинает протекать через твою временную жизнь, все, что не согласуется – силовыми линиями безмятежности, просто рушится. Твои дни могут быть то тусклыми и пустыми, то вдруг яркими и динамичными. Как будто некая космическая рука вдруг резко смещает твою точку зрения на мир на пару градусов. Мир остался тот же, а ракурс — другой. На днях, стоя в пробке, я видел наклейку на бампере новенького «Шевроле». Я сразу понял, что владелеца автомобиля ощущала многовекторную тягу духовного пробуждения, когда наклеивал эту надпись на свой матовый бампер. В этой параллельной вселенной я припаркована наискосок. Более лаконично писать это состояние просто невозможно. Эти перемены могут быть едва заметными или очень отчетливыми. Они могут произойти мгновенно или растянуться на долгий период времени, а могут обрушиться на тебя, как каменная лавина. Твои предпочтения и потребности станут другими. Не исключено, что изменится круг друзей. Вполне возможно, что вся твоя жизнь встанет вверх тормашками. Ничто для тебя не останется прежним, даже если окружающие ничего не заметят. Невозможно предсказать, как ты ощутишь этот период очищения. Однако одно можно сказать и наверное. Сколь бы большой ни была генеральная уборка в твоем доме, она никогда не окажется тебе не по зубам. Перемена всегда по силам и осознанию, которое с ними работает. Баланс всегда смещен в пользу безмятежности. Это прекрасное испытание. Неуютное время, когда старый мир еще разрушился не до конца, и в то же время ты еще не в полной мере осознал свою любовь к безмятежности. Может возникнуть ощущение, что ты оказался один в пустыне. Кажется, никто не понимает, что с тобой происходит. Тебе даже поговорить не с кем. Так и должно быть, ибо это путешествие только твое. Ты учишься самодостаточности. Такой период одиночества описанный в Евангелии, 40 дней, проведенный Иисусом в пустыне. Мы помним, как дьявол искушал Христа, чтобы Он отвернулся от Своего истинного Я. Но что здесь символизирует дьявол? Что символизирует искушение? Дьявол это твое эко, а искушение все, что уводит тебя от чистого осознания. Человек, позволивший себе сигаретку во время дискомфортного периода очищения, когда он бросает курить, мгновенно ощущает облегчение. Симптомы от обычного голода отступают. Точно так же, когда ты выступаешь искушению и покидаешь пустыню, чтобы вернуться в свой комфортный старый мир, чувства смятения и одиночества могут отступить. Ты можешь вернуться к каким-то своим старым пристрастиям и приобрести новые. Однако это бесполезно, поскольку привычные развлечения уже не принесут тебе того ощущения комфорта, какое давали раньше. И это просто невозможно. После того, как в тебе начало пробуждаться осознание, эти удовольствия кажутся пустыми. Наблюдая, как рушится вокруг привычный мир, ты хочешь спасти его, и исправить. Старые мотивации утрачивают смысл. Сам смысл утрачивает смысл. Вспоминается часто цитируемая цитата из книги Томаса Вольфа «Ты никогда больше не сможешь вернуться домой». Он прав. Когда внутри загорается огонь безмятежности, больше нельзя прятаться за своими мечтами и надеждами. Они превращаются в призраков, лишённых всякой вещественности. И как мы уже говорили, это очень хорошо. Помню, как в детстве с удовольствием пел песенку «Плыви, водка, плыви», когда мы всей семьей выходные ездили за город. Мы пели ее по кругу, по одной строчке, по очереди. Папа пел и дирижировал, а мы с сестрой составляли хоровую группу заднего сиденья. Сидевшая на переднем пассажирском сиденье мама всегда отказывалась петь с нами, полагая, что кто-то должен пристально сидеть за дорогой. Запевал всегда папа. Одной рукой он держал руль, а другой ритмично указывал пальцем себе в грудь. Затем он оборачивался к нам и указывал пальцем на того, кто должен был подхватить следующую строчку. Мама посматривала то на папа, то на дорогу, со смесью восхищения и тревоги в глазах. А мы трое беззаботно мчались вперед, пребывая в состоянии совершенной гармонии. Лишь много-много лет спустя я осознал всю глубину текста той песенки. В ее наивных словах сосредоточена формула полной безмятежности. Мне очень хотелось бы познакомиться с человеком, который впервые спел ее уставшему ребенку, готовящемуся совершить переход от внешнего сна к внутреннему. Спой ее снова вместе со мной, с невинным я осознающим взрослым. Плыви, лодка, плыви, медленно вниз по реке. Радостно, радостно, радостно. Жизнь не больше, чем сон. Со временем ты начинаешь осознавать, что твой прежний мир не более чем сон. Он реален ровно настолько, насколько делаешь его реальным ты. Он не может существовать сам по себе за пределами эго. В этой пустыне между небесами и адом твое зрение начинает проясняться. Ты осознаешь, что надежды и воспоминания всего лишь сны на его. Ты готов расслабиться и принять все, что есть, просто потому, что оно есть. Ты готов полюбить. Когда примешь то, что есть, не останется больше проблем, которые были бы тебе не по зубам. Возможно, поначалу ты будешь в этом сомневаться, но вскоре расслабишься в надежных объятиях безмятежности, тогда как во внешнем мире будут по-прежнему неистовать жизненные страсти. Ты станешь все более отождествлять себя с тишиной и все меньше с активностью. Ты будешь удивляться, почему люди так часто расстраиваются, осознавая при этом, что точно такие же события еще недавно расстраивали и тебе. Помещенное внутрь истинного я любые проблемы, суть не более, чем шаловливые дети, определяющие границы дозволенного. Они не хорошие и не плохие. Они просто есть. Ты наблюдаешь и деяния Вселенной, как она есть прямо сейчас. Она в точности такая же, как была всегда, и все же совсем другая. Сейчас она насквозь пронизана неописуемой полнотой безмятежности. И, как обещал Христос, ты будешь удивлен. А от удивления всего один шаг к тому, чтобы царствовать над всем. Царствовать над всем означает принимать то, что есть. Полное приятие всего делает тебя недосягаемым для меча страданий. За пределами действия своих органов чувств ты ощущаешь совершенство. Ты – совершенство. Обнаружив свое истинное «я», мерцающее в сердце всех сотворенных вещей, ты познаешь Бога. Ты осознаешь свою истинное «я» как Бога. И это еще не все, ибо существует нечто большее, чем Бог. Бог определяется через его и ее творение. Бог существует лишь потому, что существует мироздание. За пределами Бога ничто. Ничто есть абсолютная безмятежность. Тебе не нужно понимать, Бога или ничто. Тебе не нужно упорядочивать фрагменты своей жизни, чтобы познать целостность. Нужно лишь одно принять то, что видишь. Это единственная мантра, единственная проповедь безмятежности. Вот так все просто. Вот, собственно, и все, что я могу сказать о счастье, о я осознании и обретении внутренней безмятежности. Во всяком случае, на данный момент. Прежде чем расстаться, я хотела добавить пару слов личного характера. Я получил огромное удовольствие от нашего общения. На каком-то уровне мы с тобой были незнакомы, когда встретились. Две пылинки, танцующие в одном луче света. И в то же время я тебя знаю. Я знаю тишину между твоими мыслями. Это и моя тишина. И ты знаешь меня в паузах между ударами сердца, и в промежутках между вздохами. Безмятежность, поселившаяся в твоей душе, это та же безмятежность, которая живет во мне. Я знаю тебя так же близко, как знаю свое «я», свое истинное «я». Я знаю, что за пределами пестрых иллюзий жизни ты и есть мое истинное «я». Эту книгу я написал ради тебя, и мне очень приятно, что мы встретились. Основные тезисы 15 главы «Когда обретаешь просветление» Свобода воли – иллюзия. Ты не автор своих мыслей и действий. Мысли и действия происходят, а затем малое «я» присваивает их себе. Мысли и действия – результат твоего генетического наследия и влияния среды. Оба эти фактора вне твоего контроля. Твое генетическое наследие и влияние среды – результат действия всего мироздания. Твой мир и все мироздание – совершенно как они есть. Просветление есть не что иное, как полное приятие того, что есть и как оно есть.